ЭПИЗОД 3. На вокзале снег, гонимый бурею, крутился вихрями и лип, как пластырь на вагоны и пассажиров. На перроне намелосу гробы. Сигнальные огни стрелок и семафоров тонули в непроницаемой мгле. Даже водонапорная башня еле вырисовывалась в густой пороше снега. Незнакомка в Шинели сперва хотела уйти в вокзал вместе с пассажирами и там остаться до утра, но вьюга будто прижала ее к земле. Ветер, налетая со всех сторон, обжимал ее рваной шинелью и продувал насквозь. Снегом било в лицо. Ноги, обутые в солдатские сапоги с кирзовыми голенищами, коченели. А вокруг тьма. Ветер и ветер, и снег, снег. Ей стало просто страшно. и она инстинктивно жалась к людям в телогрейках и теплых полушубках, выгружающим из вагона тяжелые ящики в автомашину. «Пошевеливайся, пошевеливайся!» — подбадривал рабочих Чернявский. Рядом с ним стояла геолог Павла Цыганка, похожая на большую снежную куклу. Мороз крепчал. Грея руки на радиаторе теплого мотора, незнакомка отыскивала глазами того, кто предложил ей пристанище и участие. он не забыл о ней когда пассажиры толкаясь в проходе покидали вагон он подошел к ней спросил не наденет ли она его тулуп но она отказалась сейчас она с удовольствием укуталась бы в его тулуп еще у вагона муравьева встретила порывистая вся запорошенная снегом девушка в коськовой шубке и в пуховой шали с которой он отошел в сторону и разговаривал сейчас называя ее катюшей они стояли шагах в от незнакомки — Ох, и ветер же, Гриша! — громко говорила Катюша. — Ты пощупай, как у меня зашлись руки. Просто окоченели, если бы ты знал, как я тебя ждала этот раз. И сердце незнакомки пощипывало грусть. Она тоже ждала, и не месяц, ни два. Но ей никто не обогреет рук, не скажет ласкового слова. — А что ты такой хмурый, Гриша? — слышится голос Катюши. От чего бы мне быть веселым?» — зазвенел голос Муравьева, тяжелый, насыщенный гневом. «Тут у вас побывал представитель из главка, да? Анна Ивановна писала своему одуванчику, что мой проект по приречью положили на лопатки, а вот ты мне что-то ничего не написала». «Я?» — голос Катюши дрогнул. «Я же знала, что ты все узнаешь от одуванчика». «Хорошенькое дело». узнай от одуванчика через секретаршу-начальника Анну Иванну, но не от своих друзей. Выходит, друзья, до чёрной пятницы? «Как ты можешь так говорить мне?» — вспылила Катюша, выдернув руки из тёплых ладоней Григория. «Что я могла написать? Что представитель главка потребовал для внесения в план работ на будущий год по приречью обоснованный материал? А разве ты сам не знаешь, что такого материала у тебя нет?» Есть предположения, есть мечты, желания, но не всегда наши желания осуществляются. Ты и сам это прекрасно понимаешь. И зачем ты только настаиваешь на разведке Преречья?» «Вот оно что! Значит, и ты не веришь в приречье «Я там не была», — ответила Катюша. «Ясно, ясно. Не была, не знаю. Моя хата с краю. Знакомая поговорочка, Катерина Андреевна». — Если бы ты поменьше выдвигал себя на передний план. — Конечно, за чужой спиной всегда теплее, Катюша, и ветром не прохватит. Живи пыхти в свое удовольствие, как говорит Редькин. Но я никогда не прятался за чужие спины. Везу помаленьку в передние упряжки. — Я вижу, ты меня совершенно не понимаешь, — вспылила Катюша, — и понять не хочешь. Помнишь, как мы ссорились на Алтае? «Разве я тогда не говорила, что ты не считаешься с мнением товарищей?» «Помню, Катюша, помню. Великолепно помню. Вы тогда хором трещали. Ордын — пустое место. Уйти, поскорее все бросить и перебазироваться. Да-да, помню. А Муравьев настоял остаться. И Ордын — крупнейший рудник Алтая. Так и с приречьем. Совсем не так, — перебила Катюша, — По Преречье у тебя нет таких данных, как тогда по Ордыну. Ты и сам не веришь, что Преречье — перспективный район. Это вы не верите, а я верю. И Ярморов верит, и Чернявский верит. — Что, что Чернявский? — прогудел голос Чернявского со стороны. — Да вот, Катерина Андреевна говорит, что ты не веришь в приречье Я? — побей меня, гром. Да я бы туда с моим удовольствием хоть сейчас поехал. Немедленно, сию минуту. Катюша зябко поежилась, пряча руки в меховую муфту. Григорий ее не понимает. Они совершенно разные люди. Разве можно вот так замалчивать разногласия? Он просто индивидуалист и больше ничего. Если бы ты мог доказать, что в Преречье есть крупное месторождение металла, давно бы доказал, но у тебя есть только одни фантазии. И слава богу, что я человек с фантазиями, — отпарировал Григорий. — Геолог без фантазии, что птица без крыльев. Не летать, не петь, а небо коптить. Да-да, есть еще такие коптильщики среди нас. И не в малом количестве. А я предпочитаю ошибаться, творить, дерзать, но не жить бескрылым обывателем. И будь покойна, я докажу неверующим, что значит для государства приречье Докажу. Не сразу Москва строилась. Надо думать, тоже находились люди, которые доказывали, что не следует строить город на болоте. Из какой-то грошовой деревушки вырос мировой центр. Ты не думала, почему так вышло? Тут не случайность, а мысль заложена. Удачно нащупали центр всей России. Вот в чем дело. Так и при речи. Я смотрю на приречье глазами завтрашнего дня, глазами Енисей ГЭС, глазами электрических огней. Вот покончит с войной, возьмутся за Енисей и Ангару. Еще в 36-м году велись работы по проектированию электростанции на Енисеи. А что это значит? Десятки Днепрогэсов. А база? Где же на Енисеи промышленная база? Зачем строить гиганты на Енисеи, если не будет базы? Не я сказал, что Сибирь — страна будущего. И это будущее настанет через каких-то 20-30 лет. Вот и я подготавливаю базу для будущего. Где же эта база? Бассейн Ангары и Енисея. Южно-Енисейский кряж. Дебри настоящего. Огни будущего. Вот почему мои планы и проекты поддержала Москва. Я буду драться. Драться буду, черт меня подери. К незнакомке подошел сутулый мужик в коротенькой телогрейке и стеганых штанах, вправленных в серые пимы. Приглядываясь, проговорил. И разыгралась же проклятущее непогать, изви ее. «Что, дева, зябнешь? У нас здесь а так Ноябрь только нос покажет, зима всю харю высунет. Сегодня за тридцатку накачала». Ч «Чего накачала?» — еле выговорила незнакомка. Губы у ней будто деревенели Чего же боли? Градусов грю накачала. И пошел дальше. — А кто это с вами? — Та, в шинели. Донеслись до женщины в шинели слова Катюши. — Фронтовичка из Ленинграда, — сдержанно проговорил Муравьев. — Вот приехала, а приземлиться не знает, где и как. — С какой стати она с вами? — Случайно попала в наш купе. Я ее, думаю, завести к нашим на квартиру. — Кто она? — Я ж сказал, ленинградка. — Ленинградка, — обозлилась Катюша. — Это еще ни о чем не говорит. Мало ли всяких ленинградок. Что, она одна, что ли? В голос Катюши послышалась та нота раздражения, которая свойственна только женщине. — Значит, ты решил оказать ей поддержку. — Интересно. Она, кажется, еще молодая. А Ленинградка, меж тем, не обращая внимания на слова ревнивой Катюши, стояла все так же возле автомашины, неловко сгорбившись и думая о чем-то своем, грустном и далеком. Ей этот падающий снег напомнил другую картину. Так рыхлыми хлопьями падал снег на ледяную Неву в марте 1943 года, когда она пробиралась по набережной с сумкой Красного Креста, а на берегу Невы, Невдалеке от дворцового моста лежал раненый лейтенант флота. Он тянулся к ее рукам. Она под воем снарядов помогла ему подняться и повела в госпиталь. Но лейтенант до того обессилел от потери крови, что едва волочил ноги. В развалинах какого-то административного здания на груди щебней и кирпичей она сделала ему перевязку головы и левой руки. Он дышал с трудом, и выглядел ужасно слабым, такой большой и совершенно беспомощный, как ребенок. Она засунула ему руку под гимнастерку и нащупала мокрую нательную рубашку. По хрипам, тяжелому дыханию догадалась, что он ранен в грудь. И хоть бы кто-нибудь проходил мимо тех развалин. Рядом догорала деревянная постройка, отчего в руинах было светло, и по углам метались резкие черные тени. Шел и шел снег. Беспрестанно рвались снаряды на Неве, вздымая к небу фонтаны воды и крошку льда. После перевязки она укутала его шинелью и дала ему немножко спирту. В ее сумке в пузырьке был спирт, всего один глоток. Раненый с жадностью высосал весь спирт из флакончика, закашлялся, И, уронив свою большеглазую голову на ее руки, бормотал в забытие о чем-то отрадном, но далеком и немерзком. Неудержимая злоба против войны вспыхнула в ней и комом подступила к горлу. Война надела на нее сумку Красного Креста. Война смяла ее девичество, и вот на ее руках умирающий лейтенант флота. но она не хотела, чтобы он умер. Сколько прошло времени в таком положении, она не помнит. Руки ее закоченели, но она знала только одно — ему нужно отдохнуть, собраться с силами, и тогда она дотащит его до госпиталя. И действительно, вскоре лейтенант открыл глаза. «Золотце, да ты совсем ребенок!» Удивился он, присматриваясь к ней своими большими, как будто светящимися глазами. Потом он спросил, где его сумка. Сумка была в ее руках. «Тут ничего особенного нет в моей сумке. Но если я сегодня отдам якорь, оставь золотце сумку при себе». Она обещала сохранить его сумку. «Вот она какова война!» «Золотце», — продолжал офицер, — «давно ли ты бегала с сумкой в школу?» Она сказала, что она студентка художественной академии. «Студентка? Помилуй меня, грешного!» Совсем близко разорвался снаряд. Со стен посыпалась штукатурка. Под ними ходуном заходила земля, будто живая. Офицер не застонал, но порывисто, приподняв голову, выругался — «Они еще стреляют!» — сказал он. «Да, да, они еще стреляют!» «Но будут, будут другие дни, будут!» «Ты веришь, золотце?» И строго вопросительно посмотрел ей в лицо. «Верю! Я верю!» — ответила она, инстинктивно закрывая его грудью и чувствуя, как то ли от жалости, то ли от страха слезы горячими струйками покатились по ее щекам. Он заметил ее слезы. — Не надо плакать, золотце, — попросил он. — Не надо плакать. Ленинградцы не из слез, а из твердого сплава. А глаза у тебя агатовые? Вот умру и унесу тебя с собой. Унесу? Унесу, золотце. Какие у тебя красивые глаза! Агатовые! Агатовые! Унесу? унесу. И долго еще говорил безвестный лейтенант флота. И когда моряк в третий раз впал в забытье, она вдруг поцеловала его в сухие, теплые губы и с ненавистью посмотрела в мглистую тьму, туда, откуда прилетали вражеские снаряды. Потом подошел патруль, и его унесли. В ее руках случайно остался тяжелый в кожаном переплете, том сочинения Гёте, принадлежавший безвестному лейтенанту флота. И Юлия хотела еще повидать его, но не знала, где он. На другой день она зашла в госпиталь на Невском проспекте, и там ей сказали, что вчера, 27 марта 1943 года, во втором часу ночи, санитарный патруль доставил в госпиталь лейтенанта моряка, который вскоре умер. Но тот ли это был лейтенант? Нет, этот моряк был ранен в живот. А где же тот, которого она нашла на берегу Невы? И потом много дней бродила она по Ленинграду без дум и желаний. Точно все тепло ее жизни унес с собой безвестный лейтенант флота. Иногда думала, что моряк умер. Он жив? Жив, — твердило ей сердце. Такие вдруг сразу не умирают. Но где он? где если бы я знала ее сердце всякий раз когда она вспоминала его наполнялось терпкой горячей болью она боялась признаться себе что любит. Почему он говорил мне что у меня агатовые глаза иногда спрашивала она себя это ему показалось правда ночью у меня глаза кажутся черными. И она хотела чтобы моряк увидел ее глаза днем, но то, что он никогда не увидит ее глаз днем, пугало ее. Она старалась отогнать эту мысль как вздорную, чужую, мешающую жить. Сомнения и колебания, которые возникали в ее душе, когда она думала о нем, сердили ее. Стараясь уйти от сомнений, она работала до полного изнеможения и все-таки избавиться от тревоги не могла. Жив ли он и кто этот моряк? И где он? Чем чаще ее трепещущая мысль возвращалась к нему, тем ярче он вырисовывался в ее сознании. В особенно трудные минуты, когда обессилев от голода не могла подняться на третий этаж своей нетопленной квартиры, она звала его на помощь. И он приходил к ней с тем же ласковым, умным и добрым взглядом больших светлых глаз, и ей становилось легче. «А как я буду жить в этом городе?» — подумала ленинградка, наблюдая, как ветер гнал мглистую порошу снега и лепил рубчатые барханы сугробов. «Как я буду жить здесь? А если он жив? Тогда, тогда я его навсегда потеряла». «Навсегда?» Разве он подумает... что та, которая держала его голову на своих руках, теперь за пять тысяч километров от Ленинграда, а он там, там, там. Зачем я уехала? Там все меня знали, а здесь... Да, ее знали и уважали в Ленинграде. И много-много нашлось бы углов, где она могла бы обогреться в такую взвихрившуюся снегом буранную ночь. «Маленькая, обогрейся!» — сказали бы ей там. И те солдаты и матросы, которым она сперва неумелыми руками бинтовала раны, улыбались бы ей добрыми глазами. А тут, в этом городе... «Что же вы, поедемте?» — Муравьев тронул ее за рукав. «Поедем?» «Куда?» — выговорила она. «Пойдёмте в кабину. Да поживее. Вы, кажется, окончательно замёрзли». Он подвёл её к кабине шофёра, где в это время сладко вздремнул одуванчик. «А? Что, приехали?» — отозвался одуванчик на толчок Муравьёва. «Освободить место для гражданки? Хм. Позвольте, позвольте, Григорий Митрофанович, у меня радикулит, извините. В кузове не могу, никак не могу». «Никакого радикулита у вас нет, вы здоровее египетского слона, а вот совесть у вас действительно подмерзла. Освободите место для женщины». Что еще сказал Муравьев адванчику поднявшись на подножку, неизвестно. Но Адуванчик выкарабкался из кабины и, жалуясь на грубость Муравьева, протянул руки Редькину, который затащил его в кузов, перевалив через борт, как куль с мекиной. Сам Муравьев сел в конце кузова по соседству со своим дружком. Широкобедрая Павла-цыганка, прижимаясь могучим телом к Тихону Палчу, певуча рассказывала своему другу о недавнем неприятном разговоре с начальником геолога управления Андреем Михайловичем Нелидовым, отцом Катюши. «Вызвал он меня в кабинет», — говорила Павла, широко жестикулируя. «Садись», — говорит, — «я села». А он ходит этот из угла в угол и своими чёрными глазищами на меня зыркает. Ну, думаю, быть беде, а сама сижу себе спокойно, как ни в чём не бывало. С Чернявским, говорит, гуляешь? Гуляю. Он сверкнул глазами, пригнул голову. А у него, говорит, жена и двое детей. Как же, говорит, ты себе позволяешь подобную распущенность? Тут во мне будто закипело всё». В чем же, спрашиваю, распущенность, Андрей Михайлович? Или я хвостом верчу перед первым встречным, или как? С Тихоном, говорю, любовь меня не вчерашняя, не прошлогодняя, а довоенная. Любила Тихона и любить буду, пусть хоть все геологи на дыбки встанут. Я разве, говорю, виновата, если на все управление три парня и те заняты? Что мне, с телеграфным столбом гулять, что ли? Или вы думаете, Павла Цыганка — не живой человек? Может, только производственный план выполнять. А я имею еще один план, чтобы у меня был сын, собственный сын, вот что. А где его взять, скажите, пожалуйста?» Он, знаешь, даже закашлялся. «Я так думаю. На лето он разгонит нас в разные партии». Тихон Палыч, в свою очередь, стесняя прижимаясь к возлюбленной, как бы без слов, уверяя ее, что на свете нет такой силы, которая могла бы разогнать их в разные стороны, сообщил, между прочим, о Ленинградке, которую Муравьев пригласил на квартиру, и что он, Тихон Павлович, если бы имел подходящий угол, тоже не остался бы безучастным к судьбе девушки, пережившей все муки земного ада. Павла сразу же угадала недоброе. Так вот отчего настроение Катюши Нелидовой резко упало после встречи с Григорием. «Если бы ты пригласил ее к себе», — предупредила Павла, зло шипя в самое ухо Тихона Палча, «я бы тебе шары выдрала сом. Куда суешь руки, лишак?» «Да ты что!» — очнулся Чернявский, освободившись от приятной любовной мечтательности. «А ничего!» «Все вы на одну колодку!» А буран дул, вихрился колючий снег. Впереди с надрывным ревом, тяжело пробиваясь у гробы, шли машины. Катюша что-то спрашивала у одуванчика о результатах разведки в Сычеве, откуда возвращался отряд. Богатая руда или бедная? Каковы ее запасы? Имеют ли они промышленные значения? И тому подобное. Одуванчик добросовестно отвечал на все ее вопросы, и внезапно сообщил. — Та в кабине — симпатичнейшая особа. Искра, молния. — Уверяю вас, — раздельно произнес он, косясь на Муравьева, не слышит ли тот его слов. — Поверьте, Андреевна, моему опыту и глазу у Григория Митрофановича в доподлинном смысле завязка любопытнейшего романа. Да, видите, как он погрузился в думы. — И что же? «Кто она, та ленинградка?» — хриплым голосом спросила Катюша, низко опуская голову. А дуванчик рассказал, что знал. «Она интересная?» «Как сказать? Для меня — ничтожество, если поставить рядом с моей Анной Ивановой». «Не с Анной Ивановой, а вообще». «Не сравнивая с моей Анной Ивановой, отвечу утвердительно». На этом их разговор оборвался. Адванчик натянул на свои большие оттопыренные уши каракулевый воротник, упрятал птичий нос в шерсть меха и, сладко зажмурившись, предался приятному размышлению о том, как его встретит сейчас жена Анна иванна